Назначаю себе свидание. Здравствуйте. Агентство «Хтонь в пальто» слушает. Здравствуйте. Я хотел узнать, ваша «Хтонь» может быть проводником? Что вы имеете в виду? Мне нужен нужна прогулка с кем-то вроде проводника через всякие сложные чувства. Может, вам лучше к психологу? Да что мне этот психолог... «Ладно, извините, я зря...» «Подождите, я, кажется, поняла. Сейчас кое-что уточню. Не отключайтесь». «Спасибо». «Пока не за что». Яна кусает губы. Встретиться договорились в парке. И вообще-то до встречи целых 15 минут. Но дома не сиделась, и она решила прийти сюда и нервно листать соцсети на скамейке. К счастью, погода позволяет. Ветер совсем легкий и облака светлые, ни единого намека на дождь. Вдруг не поможет. Денег не жалко. Призрачный шанс, что все прояснится, того стоит. Страшно, что не прояснится и придется дальше слепо тыкаться в ображаемые стены в попытках найти заветную дверь. А еще идти на первую попавшуюся работу, чтобы не занимать у Лены. Ведь денег не жалко, но... Чем потом за квартиру платить? Разве не надо было сразу так сделать? На практике со всеми работами познакомиться и тогда выбирать. Но сколько надо проработать на каждой, чтобы понять, нравится или нет? Идея с хтонью — полная глупость. Жаль, уже ничего не отменить. Из чего взяла, что к т о н ь будет хорошим проводником? Лишь из-за того, что она слегка не от мира людей? А проблемы разве не глубоко человеческие, которые именно человек и должен решать? Но столько раз ходила к психологу, прекрасно представляет, что там могут сказать. А вот к т о н ь к т о н ь это интересно. Мало ли что она способна придумать, в отличие от людей. «Здравствуйте, вы Яна?» Яна вскидывает голову и невольно ахает. «Какая ведьма!» Волосы почти белые, на веках красные тени, помада чёрная, серое пальто до середины голени и ботинки с ремешками. Сама хотела бы так одеваться, но не идёт не тот стиль. И улыбка, вроде обычная, а веет от неё хищно потусторонним. «Да, я...» Яна встаёт и одёргивает куртку. «Можно на «ты».» «Окей, будем на «ты». «Я — Лия, и сегодня я — твоя хтонь-проводник». Она кивает на скамейку и снимает рюкзак. «Давай сначала поговорим. Садись, не бойся». Чем дальше, тем более дурацкой кажется затея. Вместо того, чтобы листать вакансии, парит чужому человеку мозги своими глупыми проблемами. Вдобавок собирается потратить деньги, которые, между прочим, рано или поздно закончатся. «Лучше бы работу искала, честное слово». Но Яна продолжает рассказывать, не останавливаться же теперь. О том, как давно не знает, куда идти, и куча школьных тестов на профориентацию ничуть не помогли. О том, что в университет поступала трижды, на разные направления, но сбегала после первого курса, поняв «не ее». О том, что наивно надеялась, переедет, начнет соваться во все сферы, которые попадутся, и найдет себя. Но пока умирает от страха, не решаясь даже на первый шаг в неизвестность. «Ты в наше агентство позвонила. Чем не шаг?» — улыбается Лия. А Яна пожимает плечами. «Будет ли толк? Вдруг лишь зря потратит время и свое, и чужое?» Будто ощутив сомнение, Лия заглядывает в глаза. «Я взялась за твой заказ, потому что люблю необычные задачки. Что бы н е вышло, для меня это время не будет потраченным зря». Вокруг ее зрачков клубится фиолетово-черный космос, и Яна зачарованно кивает. Как повезло, что Лия оставила Лене визитку. Даже если ничего не получится, встретиться с кем-то не совсем человеческим стоит любых денег». Отвернувшись, Лия разглаживает полы пальто. «Итак, ты не можешь найти себя?» «Угу», — кивает Яна, сцепив п а л ь ц е в замок, прибавляет. «Честно говоря, сейчас позвали в одну компанию, но... Хочу ли я? Нужна ли мне эта работа? А если откажусь, найду ли другую? Вдруг надо не выпендриваться и хватать то, что есть? Вдруг мне там понравится?» Закусив губу, она замолкает. Закидала вопросами-сомнениями. Очевидно же, что л и я за нее не решит. Надо как-то самой. «Окей, немного проясним. Чего ты ждешь от нашей встречи? Ты ведь, когда звонила, все-таки хотела чего-то конкретного». «Если бы Яна знала!» Вцепилась в визитку агентства, будто в знак судьбы, решила позвонить, договориться... а там будь что будет. Хотя нет, все-таки. Я думала, может...» Она поправляет рука в куртке. «Бывает же свидание с собой, чтобы заново познакомиться и все такое. Честно говоря, я сама не могу, я не знаю, и если сможешь, ты...» Лия ловит ее взгляд. «Устроить тебе свидание с тобой же? Никогда такого не делала, но буду рада попробовать». Приблизившись, Она предлагает таким страшным шёпотом, словно речь идёт о чём-то незаконном. «Сразу условимся. Заплатишь, только если всё получится. Окей?» «Не по-человечески это. Лия время потратит. Но если подумать, довольно справедливо, раз она этим никогда не занималась». «Окей», — соглашается Яна, и вслед за Лией поднимается со скамейки. «Как же колотится сердце!» Не будем сидеть, на ходу лучше думается. И вот Лия ведет одной ей известным маршрутом. Шумные улицы сменяются укромными двориками, дома с дырявыми балконами, детскими площадками в виде замков, незнакомые пекарни, не менее незнакомыми кофейнями. Надо было все-таки гулять, а не сидеть сутками в квартире. Вон как тут интересно. Раньше бывало в этом городе? Яна мотает головой. «Честно говоря, очень давно, почти ничего не помню». «Значит, от воспоминаний плясать не будем». Лия останавливается посреди очередного незнакомого двора, уставленного цветочными клумбами. «Пойдем другим путем». «Чего ты хочешь сейчас?» Яна замирает под ее внимательным взглядом. «Чего она хочет? Неужели это...» «Ну, разумеется, имеет значение». На свиданиях обычно беспокоятся о потребностях друг друга, то есть выходит самой себя. «Я? Ах, если бы так просто было понять, чего хочешь!» Яна не стала бы обращаться в к т о н ь в пальто, разобралась бы сама, и чего хотеть, и куда идти, и как с собой встретиться. «Вопрос с работой хочет решить». «Идти, куда пригласили, или подождать более привлекательный вариант? А если не появится более привлекательного? Если не поймет вот так сходу, что понравится? Рискнуть и напрасно потратить время?» Но Лия, кажется, не о том спрашивает. «Я не знаю», — Яна с мольбой оборачивается к Лии. «Это сложно». Лия сжимает плечо, словно подхватывая на краю бездны и мастерски от этого края, оттаскивая одним присутствием. Вот что значит «хтонь» или дело все-таки не в этом. Начнем с простого. Ты хочешь куда-нибудь пойти или посидеть здесь? Что ж, проще и правда не придумать. Яна прислушивается к легкому зуду в ногах, к царапающему любопытству, оглядывается, и, заметив нарисованную на асфальте алую стрелку, заключает «Хочу пойти, честно говоря, без разницы куда, я толком нигде не была». «Тогда идем», — сверкает глазами Лия, и тянет к проходу между домами, к о т о р ы й выведет на очередную неизвестную улицу какой-нибудь пекарни или к о ф е й н е н а д о будет, кстати, заглянуть в одну из них. Может быть, прямо сегодня, чтобы отдохнуть после прогулки». Когда они погружаются в полутьму арки, Лия шепчет. «Ты замечательная девочка, у тебя всё получится. Твои дороги сплетаются в прекрасный узор. Не останавливайся, пожалуйста». Самое простое «спасибо» застревает в горле вместе со слезами. И Яна часто кивает, надеясь, что Лия всё поймёт без слов. Она же хтонь, кому как не ей понять. Судя по улыбке, Лия понимает. «Чего ты хочешь?» — то и дело спрашивает Лия. «Тебе здесь нравится? Не слишком шумно? Будешь чай или кофе? Посидим еще или пойдем?» Смотрит космическими глазами то поверх стаканчика с рафом, то из тени шелестящего дерева, и от ее взгляда, как от лезвия ножа, расходится внешнее, напускное, чужое, обнажая настоящее. По крайней мере, так кажется Яне, и Яна честно ищет ответы. Прислушивается к ощущениям. Солнце греет щеку, гудят ноги, кофе чуть горчит. Прикидывает. Хочу ли я вставать с кресла и выходить наружу, в свет, к людям? Мне больше нравится шоколадный торт или муравейник. Может, однажды я могла бы... Нет, об этом думать не стоит. Вдыхает запах теплого дерева, свежей выпечки и почему-то апельсинов. Наконец отвечает «Да, нравится» или «Буду кофе» или «Давай еще пять минут». Свидание нужно для лучшего знакомства. Выходит, таким образом она узнает себя или, по крайней мере, учится это делать. Но не отпускают сомнения, каким образом муравейник, кофе и посиделки в кафе помогут понять, куда двигаться и кем работать. Вакансия продавца не становится привлекательнее. Но и другие вакансии, сколько мысленно ни листай, желанным теплом внутри не отзываются. «Никак не помогут. Это бред, напрасная трата времени. Не нужно даже психологом быть, уж тем более х т о н ю чтобы все это проделать и ничегошеньки не изменить». В очередном дворе, куда з а в о д и т желание завернуть в арку, Лия ловит за плечи и разворачивает к себе лицом. «Что тебя терзает? Не молчи!» Яна отводит глаза. «Не хочется признавать, что результата нет, что они зря бродят по городу, что Лия, пускай их Тонь, но...» «Или все-таки хочется?» «Как это поможет? н ну о вот я поняла, что хочу погулять или выпить чаю. А дальше? От этого сразу желанная работа появится». Склонив голову на бок, Лия улыбается. я н о вздрагивает, из-под улыбки проступает оскал, а человеческое лицо на миг сползает, как дешевая маска, обнажая жуткую волчью морду. Решили сожрать, чтобы сомнения не терзали. Стоит моргнуть, и все исчезает. Перегуляла, наверное, утомилась. Или это высунулась хтоническая суть, мол, не забывай, с кем дело имеешь. Неужели Лия не терпит критики? а сама говорила, что оплата лишь в случае результата. Лия резко дует в лицо. Яна отшатывается. Да что она себе позволяет? Но в о з м у щ е н и е вырываются не словами, удивленным кашлем. Так вот зачем. Теперь понимаешь? Ах, если бы. Или все-таки? Нахмурившись, Яна дергает плечами. Надо сделать следующий шаг. подняться на ступеньку выше, примерить на себя работу с людьми или с информацией, разнообразие или четкость и предсказуемость. Настолько просто? И может быть. «Может», — твердят ощущения, — «еще как может». «Все так», — кивает Ли и покачивается с пяток на носки. «Знаешь, вначале люди узнают друг друга как раз на уровне прогулок и чая-кофе. Но самое интересное впереди... если ты не решишь себя бросить после этого свидания. «Я вроде неплохое впечатление произвела», — посмеивается Яна. «Думаю, продолжить знакомство». «А еще отказаться от работы продавцом. Деньги пока есть, а в мире столько вакансий. Неужели больше нигде не повезет?» «Давай!» — поддерживает надпись на стене. «Надо же, и город высказался. Не у стоял. Сразу бы так!» «Что теперь хочешь сделать?» Нервным движением, пригладив волосы, Янна бормочет. «Честно говоря, хочу тебя обнять, если ты не против». «Я не против», — широко улыбается Лия. «Вот почему пахло апельсином. Духи у нее цитрусово-можевеловые, а пальто мягкое и кажется совсем тонкое. Неужели не холодно? Все-таки середина сентября. Или к т о н и вовсе не мерзнут?» «Интересно, сколько по правилам приличия должны длиться объятия толком незнакомых людей?» «Держи!» — Яна протягивает конверт с деньгами. «Я зря боялась. Спасибо за помощь». «Это моя работа», — пожимает плечами Лия, застёгивая рюкзак. «Рада, что т в о е свидание удалось». Они расходятся в том же парке, где встречались, и Яна вприпрыжку идёт в сторону дома. Неужели выбирать работу не сложнее, чем десерты в кафе? Ответственности, конечно, больше, и далеко не всегда сразу видны плюсы и минусы, но в целом не терпится попытать удачи с какими-нибудь ещё вакансиями. Лия знает своё дело. Вот любопытно, она берётся только за необычные задачки или, может быть, они смогут как-нибудь посидеть в кафе? Среди друзей Яны никогда не было хтоней. ведь они ужасно интересные создания, которые совсем иначе видят мир и запросто научат смотреть на жизнь под новым, все меняющим углом. Знакомство с Лией... Чем не повод попробовать подружиться, а? А?